Молча терпела все это прорицательница, лишь слезы лились из ее некогда голубых, а теперь навсегда закрытых глаз. Ничего, Бог все видит, а я мстить не буду. Стало еще хуже, когда к власти пришли коммунисты, то есть после 9 сентября 1944 года. Они считали, что в атеистической стране, идущей к социализму, не место суевериям и пророчествам. Дремучие басни отвлекают население и мешают строить светлое будущее. Церковники и те ополчились против ведуньи, по их мнению, посланницы дьявола, отторгающий прихожан от церкви. Власти пытались всячески препятствовать деятельности ванги, к ней приходили с обысками, требовали денег, обвиняли в шпионаже, перекрывали дорогу к ее дому. Муж по мере сил защищал супругу от нападок и несправедливых обвинений. Но что он мог, не вполне здоровый, да к тому же еще и пьющий. И тем не менее она считала его своей опорой и защитником. Коммунисты в конце концов признали Вангу врагом народа и решили ликвидировать столь опасный элемент. Нечего было мутить людей, тем более Петрич, район приграничный, мало ли что. Надо быть на чеку, нельзя просмотреть ни одну подозрительную личность. Словом, смерть от пули для такой явно неблагонадежной гражданки была предрешена. Не представить, что чувствовала наша героиня в это время, хотя она была убеждена, что все написано в карте судьбы при рождении. Перспектива столь ранней смерти, конечно, не радовала ее. Особенно угнетало то, что она оставит без своей помощи и поддержки огромное количество людей. Предчувствуя свой последний день, она, отказав людям в приеме, уединилась в комнатке. Куда? на кого были направлены ее тяжкие думы. Она мысленно просила Бога и святых помочь тем, кто так нуждается в ней, просила прощения у тех, кого обидела нечаянно, и прощала своих обидчиков. Внезапно она услышала раскаты грома с восточной стороны. Вслед за этим все вокруг ослепила молния. Ванга почувствовала, как чья-то рука провела по ее лицу. Прикосновение было ласковым и как бы... «Мимолетным, не бойся, мы не оставим тебя, ведь ты еще не до конца выполнила то, для чего появилась на свет». Тихий шепот был почти неуловимым, как и прикосновение. После этого Ванга крепко заснула, а на следующее утро произошло событие, которое не только спасло ее от смерти, но и изменило к лучшему отношение с властями. Посыльный молодой местный парень потерял пакет с секретными донесениями. Ему, а также военачальнику, кто послал такого нерадивого гонца, грозили большие неприятности. Парню трибунал и расстрел, военному, исключение из партии, Еле уговорил курьер свое начальство обратиться к знаменитой слепой ясновидящей. — Ладно уж, нам терять нечего, а в случае, если она не поможет, расстреляем ее вечером, а не сейчас, как намечали, — согласился командир. Иванга оказала коммунистам неоценимую услугу, рассказав, где искать пропажу.